Торград не кончился сразу, дома становились все ниже и ниже, пока, наконец, плавно не перешли в аккуратную цветущую деревеньку. За деревней начинались огромные поля, пашни и луга, на которых паслись стада. Над лугами, подобно трелям птиц в лесу, то и дело разносились звуки флейт и свирелей, а иногда удавалось услышать и странно мелодичные протяжные песни на непонятном для меня языке. Их затягивали где-то далеко звонкие женские голоса, и они плыли над лугами, подобно утреннему туману, обволакивающие, тягучие и неясные. В первые дни путешествия все это, и фоновая тревога, меня отвлекала, и я даже ухитрялся игнорировать боль в мышцах, возникавшую из-за долгого сидения в седле. Но потом местные пейзажи приелись, и еще через пару дней начали навевать откровенную скуку. Радовало одно – С жильем проблем не возникало. По пути попадались придорожные постоялые дворы, а если нет, можно было заехать в какую-нибудь деревню и постучаться в дом. Оказалось, что денег за постой тут брать не принято, но приютить гостей, особенно если эти гости оказались магами, к удачи. Я быстро понял природу этой приметы, потому что вместо денег местные предпочитали брать плату магическими услугами, так что мы успели и пару крыш починить, и пикси с чердака выгнать, и несколько вышедших из строя магических артефактов отладить. Когда мы добрались до следующего города, я уже чувствовал себя магом разнорабочим. Не предел мечтаний, но с голоду, по крайней мере, не умру. После Сторгорода Элфби казался таким себе провинциальным рабочим городком. Через него протекала широкая река, так что город жил в основном за счет порта и торговли. Мы собирались немного отдохнуть здесь и пополнить запасы, Заготовить еды сразу на всю дорогу не получилось бы в любом случае. Под воздействием магии и замедления времени еда могла не портиться месяцами, но становилась безвкусной и непитательной. Поэтому, оставив вещи на постоялом дворе, мы, разделившись на две группы, еще долго ходили по местному рынку. «Такое ощущение, что мы тебя голодом морим», — вздохнула Фрея. «Только увидел еду, сразу последний разум потерял. И совесть тоже». «Совесть я и не находил», — возразил я, совершенно собой довольный. Гуляя по рынку, я занимался тем, что оттачивал умение светлых магов очаровывать и располагать к себе. Это не было моей уникальной способностью. Та же фриг при первой встрече слегка вскружила мне голову еще и магическим воздействием. Местные умели от этого защищаться, зачаровать бы их не получилось. А вот поулыбаться, окутать торговца светом своей ауры, выбить скидку и дегустацию выходило отлично. «Да дай тебе волю, ты весь рынок обнесешь». Фрея сделала строгое лицо, хотя видно было, что по-настоящему она не злится. «Пойдем, запрем тебя в комнате для безопасности простых людей». «Что?» «Ну нет», — тут же запротестовал я. «У нас, наконец-то, было что-то вроде выходного, а тут целый новый фэнтезийный город. И эта бессердечная хочет запереть меня в комнате? Я так просто не сдамся». «Пошли на свидание». Фрея посмотрела на меня так удивленно, словно я заговорил на непонятном языке. «Дэй, мы не развлекаемся!» Удивление снова сменилось строгостью. «Мир не погибнет, если ты не будешь серьезной каждую секунду. Давай же, я знаю, что ты умеешь!» Я протянул ей руку, и Фрея посмотрела на нее с таким сомнением, словно я предлагал ей побег из дома. «Ты же сама говорила, что хочешь узнать меня лучше. Вот и сходи со мной на свидание. На дружескую прогулку!» «На дружеское свидание». «Тебе просто нравится слово «свидание»?» «Ты не понимаешь, у свиданий совсем другая атмосфера». Фрей тяжело вздохнула и, сдаваясь, вложила свою ладонь в мою. Мы оба совершенно не знали, куда идем, и в этом была особая прелесть. Элби, если отойти подальше от шумных порта и рынка, был куда тише Сторграда. Дома на узких улочках не так сильно изобиловали украшениями, Зато вдвойне приятно было набредать на зеленые парки, укрытые тенями высоких деревьев. С Фрей мы не говорили о чем-то конкретном. В основном я рассказывал о своем мире, о том, что города там еще больше и выше, серее и громче. Параллельно думал о той спокойной, даже радостной жизни, которую вели обитатели Сторграда или Эльвби. Пожалуй, они не осознавали, что их мир находится на грани. Край Муха я слышал разговоры о неурожаях о том, что рыбы в реках все меньше, или о том, что у кого-то разлом раскрылся прямо посреди двора и пришлось вызывать магов, чтобы закрывали. Говорили, что какая-то местная девушка ушла в лес за травами и не вернулась, потому что в лесу раскрылся разлом, и ее заманили туда моркетские тени. Но все же они говорили об этом как о сезонном явлении, как о том, от чего мир не кончится. Я спросил у Фрея об этом, и она ответила, что информацию о серьезности ситуации держат в секрете, а жителей успокаивают, от паники никому лучше не будет. Я задумался еще и об этом. Если бы мой мир умирал, хотел бы я знать, что живу свой, возможно, последний год, или лучше провести его так же, как и все остальные? Искать ответ на этот вопрос не хотелось. К счастью, от раздумий меня кое-что отвлекло. Мы вышли на широкую площадь около высокого здания с куполообразной крышей. Фрей сказала, что это храм Фалкора, покровителя города. Считалось, что когда-то давно именно он спас местных от регулярных затоплений и помог укоротить реку. Видимо, он даровал им дамбу. На площади собралось много народу, причем все скопились вокруг деревянной сцены. Я обычно толпы не люблю, но тут испытал непреодолимое желание влезть и посмотреть. Фрея оказалась не против, и мы подошли поближе. Только тогда я понял, что сцена вовсе не сцена, а ристалище. Я бы с удовольствием посмотрел какой-нибудь показательный бой. Местные слишком адекватные, чтобы устраивать бои насмерть. А вот Фрея почему-то встревожилась и заозиралась. В толпе за нашими спинами началось какое-то копошение, и мы тут же синхронно обернулись. Послышался недовольный вскрик и чьи-то тихие извинения. Кажется, кому-то просто отдавили ногу. «Фрея», — окликнул ее я, — «что-то не так?» «Нет, ничего». Фрея обернулась, посмотрела на меня немного рассеянно. Просто почудилось что-то. Может, мне просто непривычно среди толпы? Я собрался предложить ей уйти, хоть мне этого и не хотелось. Но тут на ресталище вышел «Ведущий? Судья? глашатай. В общем, на взгромоздился достаточно полный мужчина средних лет, облаченный во все синее, и громким раскатистым басом провозгласил, что сейчас состоится турнир за звание лучшего бойца Элфби. Народ ответил одобрительным ропотом. «Как оказалось, турнир этот ежегодный, и не одно десятилетие уже проходящий. Тут следовало проникнуться уважением, и я даже немного проникся». Участники его поднимались на ресталище прямо из толпы под бурные восторги со стороны народа. В турнире принимали участие бойцы совершенно разных категорий. Магов, мечников, мастеров неведомых мне боевых искусств и прочих умельцев всех мешали в одну кучу и составляли в пары, как придется. Перед началом боя каждого бойца обносили особым магическим полем. Поле это, как объяснила Фрея, штука, специально придуманная для турниров. Оно не защищало от урона полностью, но сильно уменьшало его, так что серьезные травмы получить было невозможно. Но у поля имелся запас прочности. Кто быстрее это поле противнику пробивал, тот и победитель. И еще одно защитное поле, простому глазу абсолютно невидимое, куполом закрывало ресталище, чтобы в зрителей, не приведите боги, чего не прилетело. Пожалуй, именно эти ухищрения добавляли турниру зрелищности, Участники не сдерживались и обрушивали на противника всю мощь своего искусства. Если честно, я думал, что маги будут иметь значительное преимущество. Но нет. Как объяснила Фрея, почти любое оружие в Африте зачарованное и может разбивать магию. А уж насколько мощное заклинание можно сломать, зависит только от силы его владельца. Так что маги побеждали с переменным успехом. Когда на ристалище остался последний боец... Здоровый такой мужик, с не менее здоровым молотом, почти что местная вариация Тора, судья-глашатый вдруг воскликнул. «Желает ли кто-то потягаться в силе с нашим финалистом?» Я сразу подумал, ну нет. Поле полем, защита защитой, а по голове молотом схлопотать от такого я бы не хотел. А вот местных ничего в этой жизни не пугало. Ну или денежный приз им, как и мне вообще-то, казался очень уж притягательным. Бои продолжились, но заканчивались довольно быстро. Я не сводил взгляда с молотобойца, которого, оказалось, зовут Тонгар. Со своим оружием он управлялся очень умело, даже слишком для обычного кузнеца, которым и являлся. Из подслушанных разговоров, как выяснилось, можно многое узнать. Впрочем, несмотря на всю его браваду, было все же заметно, что он устал. И движения стали медленнее, и уже не все атаки он так бодро отбивал молотом, начав уклоняться от некоторых. Я задумался. «Хочет ли кто-то еще потягаться с могучим Тонгаром?» Задорно воскликнул Глашатый. И тут мы с Фрей очень удивились. Хотя чего греха таить, оба знали, что этого не может не случиться. Нашелся-таки еще один идиот, готовый потягаться с могучим Тонгаром. Идиот этот, конечно, я. Фрей надо отдать должное, вынесла она свалившийся удар судьбы стойко». Только возвела глаза к небу и сквозь сжатые зубы прошипела. «Бестолочь!» Наверное, тогда с неба на нее смотрела Эрна и отчаянно кивала. «Вообще-то у меня был план. Ну, может, не совсем план, но стратегия точно. Или тактика. Всегда их путаю. Короче, мне хотелось попробовать, поэтому на ресталище я почти вылетел. Но пока летел, успел отыскать в свои задумке пару весьма внушительных дыр» которое пришлось заделывать уже на самом ристалище, пока судья глашатый колдовал над защитным полем. Противник окинул меня насмешливым взглядом. Наверное, подумал, что это я, увидев его вблизи, так загрузился. Вообще-то было с чего загрузиться. Рост явно больше двух метров, гора мышцы огромным молот. И если честно, я всерьез сомневался, что он человек. По крайней мере, нечистокровный точно. Но это все было не страшно. Тонгар типичный танк, и уязвимости у него типично танковские. Разберемся. Когда объявили начало боя, пара дыр в моем плане, тактики, стратегии все еще зияли, но даже с ними ситуация казалась очень жизнеспособной. В остальном можно положиться на импровизацию, я в ней хорош. Вначале обошлось без нее. Схватка подозрительно гладко шла по моему плану. Тонгар держал молот на плече, и бой начал с размашистого удара прямо от него. Но я легко ушел назад. На то, чтобы создать щит, у меня было от силы пара секунд. Не попав по мне, молот почти мгновенно сменил направление. С треском врезался в мой барьер. Я был готов к удару, но он все равно сдвинул меня в сторону. Сделал быстрый вдох, вызывая в памяти образ, замедляющей время печати, и убрал барьер. Пальцы всего на секунду коснулись молота. Он обжег меня холодом, и я тут же отдернулся. Кожу на пальцах все еще жгло, зато магическая печать вспыхнула на молоте. Долго она не продержится, но дебаф наложен. Пока Тонгар пытался рассмотреть, что за пакость навесили на его оружие, я успел поставить магическую метку на одну из досок. Вовремя. Удар почти настиг меня. Только благодаря замедлению я успел отвести его щитом. Молот пробил ограждение. К счастью, метка не пострадала. Я попытался юркнуть сопернику за спину, но не успел. Тонгар изменил своим привычкам. Не тратя время на высокий замах, он ударил меня по ногам. Быстро созданный щит разлетелся в с противным и жалостливым треском. Меня приложило о доски. Затылок тягостно заныл. Но больше всего досталось правой ноге. Я попытался встать, но колено неловко и болезненно подогнулось. Молот Тонгара завис прямо над моей головой. В отполированной до блеска поверхности я заметил свое отражение. Растрепанный вид и лихорадочно горящие золотые глаза. Совсем не воин на Так, мальчишка, ввязавшийся в уличную драку. Мое отражение приближалось значительно быстрее, чем мне бы того хотелось. Тут я понял две вещи. первое, встать я не успею. Вторая — настало время для импровизации. Молот опускался все ниже. Сердце стучало все быстрее. Золотые глаза горели все ярче. Но я не паниковал. Я знал, что делаю. Я выждал мгновение до того, как мое защитное поле должно было раскрошиться к чертям. И дернулся в сторону. Молот обрушился на доски в паре сантиметров от моей головы. В ушах застыл звон, грохот и треск ломающейся древесины. Сердце, кажется, перестало биться. Но руки двигались сами и создали барьер вокруг молота, зажав его у земли. Я перекатился по полу, поставил еще одну магическую метку и только тогда заставил себя подняться. Ноги тряслись и болели, правое колено не гнулось вообще. Это в план точно не входило, зато Тонгар был открыт. Я поддался порыву и направил сильное атакующее заклинание прямо в беззащитного противника — И с опозданием понял, какую глупость сделал. Заклинание снесло не только часть прочности его защитного поля, но и мои щиты. Идиот! Лучше бы потратил это время на то, чтобы доделать ловушку. Фей за такой должен был отвесить мне подзатыльник. Замедляющее время печать треснула. Попросту раскололась надвое, и движение молота вновь стало быстрее. Полная сила удара Тонгара сбила меня с ног и заставила пару метров проехаться по полу. Боль была приглушенной, но все равно выбила из меня весь воздух. Но у меня еще оставались силы на последний трюк. Все метки, пятиконечные звезды в круге, вспыхнули золотом. Потянулись друг к другу неоново-яркими лучами. Фэй действительно неплохо развил во мне навык бегать, уклоняться, защищаться, атаковать и расставлять магические метки одновременно, держа в голове все заклинания разом. Светящийся золотистой энергией внешний контур замкнулся, закрыв в себе тонгора. Он попробовал ударить по одной из меток, но сломать ее не вышло. Светящиеся линии начали множиться, поднимаясь и образуя сеть. Как только она сравнялась по высоте с ростом тонгора, контур замкнулся полностью, зажав его внутри. Это заклинание требовало достаточно много энергии, зато и урон наносило серьезный. С трудом поднимаясь на ноги, я с упоением наблюдал, как прочность защитного поля Тонгара тает. Но худшее в заклинании было даже не это. Хуже всего для попавшего в него было то, что оно вампирило энергию. У Фея отлично выходило еще и подзаряжаться вражеской силой. Мое заклинание, к несчастью, просто рассеивало ее в пространство, но хоть так. Когда заклинание угасло, я уже чувствовал себя полным победителем. Но нет... Переведя взгляд на защитное поле противника, я понял, что оно еще держится. Едва-едва. Хватило бы слабенького магического импульса, чтобы его разрушить. Но я не нашел в себе силы даже на это. Впрочем, казалось, достаточно щелчка, и мое поле могло разлететься. И Тонгар это знал. Он стоял, тяжело опираясь на молот, и пытался восстановить дыхание. Впервые я обратил внимание на публику, услышав напряженную нервную тишину, повисшую над площадью. «Ну и Юрки же ты парень, да еще и маг. Тяжело мне с такими», — усмехнулся Тонгар, поднимая на меня взгляд. «С трудом. Может, ничья, а?» Я кивнул. И сильнее ухватился за деревянное ограждение, потому что ноги вдруг подкосились. «Ничья!» — прогремел голос судьи, и толпа взорвалась радостными криками. А я, наконец, смог облегченно выдохнуть. «И как ты только до этого додумался?» Спросила Фрей, приложив руку к голове, будто та сильно болела. Я сидел на скамейке с улыбкой блаженного или умалишенного и чувствовал, что мне хорошо. Фрея сидела рядом и пыталась втолковать мне, что это было дуростью. Но то, что Фрей называет дуростью, я называю непредсказуемостью и не вижу в этом проблемы. После того, как бой был закончен, мне вручили выигрыш. При ничьей его тут принято делить пополам, чтобы никто не ушел обиженный. Вместе с деньгами мне вручили еще какое-то восстанавливающее силы зелье, которое, кажется, называлось рефрентантом. Местный бальзам Кахара оказался горьковатым, но после него сил действительно прибавилось. Тебе весь мой мыслительный процесс подробно описать или кратких тезисов хватит? Мыслительный процесс? Ты уверен, что он там был? Фрея прожгла меня взглядом. Там была целая тактика боя. Или стратегия все-таки? «Выигрышная, между прочим». «Кажется, когда-то ты говорил, что не любишь соревнования». Фрея посмотрела на меня так, словно поймала на лжи. «Ну, во-первых, да, мне не важна победа как таковая. А вот если за нее обещан денежный приз, все несколько меняется», — начал объяснение я. «А во-вторых, мне хотелось проверить свои навыки в бою с непривычным противником. С тем, кто точно не будет меня щадить». «Мы тебя тоже не особо щадили». — резонно заметила Фрея. — Не особо. Это мягко сказано. Я поежился от одних воспоминаний о тренировках. Но к вам я все-таки привык. А тут разнообразие. И заметь, я неплохо себя проявил. Я довольно улыбнулся. Фрея смерила меня взглядом, но возразить ничего не смогла. — Ты мог предупредить хотя бы. «Зачем — Зачем? — удивился я. — Как зачем? — переспросила Фрея. — Потому что мы были вместе. А если мы вместе, я должна иметь хоть какое-то представление о твоих ближайших действиях. Особенно, если ты собираешься выкинуть что-то этакое». «Но я же тебя в это не втягивал», — возразил я. «Значит, ты отчитываться не обязан». «Да как ты не понимаешь?» Глаза Фрея буквально горели обидой. «Я несу за тебя ответственность. Я должна защищать тебя. А ты делаешь все, что вздумается, нисколько не волнуясь о своей безопасности». «Знаешь, я всегда делаю то, что хочу, никому не отчитываюсь». Во мне тоже начало закипать раздражение, и я вскочил со скамейки. «А защитить я себя и сам могу, как видишь. Мне не нужен надсмотрщик». «Твоя самоуверенность просто не знает границ». «Именно». Я улыбнулся, но вряд ли улыбка вышла приятной. «Но знаешь, моя самоуверенность обоснованна». «И самовлюбленность тоже?» Ядовито уточнила Фрея. «Да». И тебе придется с этим смириться. Если я согласился спасать их мир, это еще не значит, что я буду послушно ходить на поводки и согласовывать каждое действие. Не знаю, как в вашем мире, но в нашем отрицательные качества полагается исправлять. Холодно бросила Фрея, тоже вставая. Отрицательные? Уверена? Да я просто не подчиняюсь твоим командам, вот ты и бесишься. Я развел руками. Я не пытаюсь тебя контролировать. Рука Фрея сжалась в кулак. «Просто хочу, чтобы ты вел себя как...» «Нормальный избранный», — подсказал я. «Для начала хотя бы как нормальный человек». «Ну что ж, раз она считает меня сволочью, то и вести себя можно соответственно». «Ну ладно, раз я тебе так не нравлюсь, вы все еще можете призвать нового избранного». Я махнул ей рукой и нырнул в толпу проходящего мимо народу. «Что? Дэй! Дэй, стой!» И эти слова полетели мне в спину. Я завернул на какую-то боковую улицу, из нее нырнул в другую. И так дальше и дальше. Уж что-что, а теряться я умею. Да совсем уходить я не собирался. Денег-то выиграл не так уж и много. Я уже более-менее начал разбираться в местных ценах, и выигрыша мне хватило бы где-то на месяц самостоятельной жизни, а сейчас на это можно было, скажем, хорошо покушать или не менее хорошо выпить. А Фрея пока пусть понервничает, остынет, отойдет. Там и поговорить можно будет. Вдоволь поплутав по улицам, так, чтобы меня сложнее было найти, я остановился перед баром, носившим гордое название «Бродячая собака». Вопреки названию, бар выглядел прилично. Такое место могло бы существовать и в моем мире. Стилизованное на фэнтезийный манер, дощатый пол, грубоватая деревянная мебель и росписи по стенам, изображавшие неизвестные мне места. Но для средневековой таверны тут было слишком уж светло и чисто. До здешней выпивки меня толком не допускали, так что во мне кипел поистине исследовательский интерес. Усевшись за резную стойку из темной древесины, я задумался. Что пить было совершенно непонятно. Все названия были незнакомые, некоторые и вовсе прочесть не удалось. Благо ко мне тут же подскочил бармен. «Парень на вид, может, немного старше меня» с раскосыми глазами неясного синеватого цвета и чуть заостренными ушами, одно из которых он проколол аж в трех местах. «Полуэльф, что ли?» «Мне чего-нибудь не очень крепкого», — сказал я, для начала. «Не местный, да?» — улыбнулся бармен и тут же, спохватившись, продолжил. «Я почему спрашиваю? Тут у всех свое понимание крепости. Сильфов и гномов, например, вообще ничего не берет». Он бросил быстрый взгляд на один из столов, за которым сидела веселая компания гномов. Я прикинул количество бутылок вокруг них. На столе, на полу, тех, что только принесли и уже уносили. Каждый гном выпил больше, чем весел. «Да и у людей по-разному бывает», — закончил он, сообразив, что ни на гномы, ни на сильфа я не тяну. «На твое усмотрение», — махнул рукой я. Бармену такое развитие событий понравилось. Он резко крутанулся на пятках, обращая взгляд на свой богатый арсенал. Через пару мгновений раздумья он уже тянул руку к какой-то бутылке. Подписана она была чем-то для меня совершенно нечитаемым, зато жидкость внутри нее крутилась ураганом и продолжила закручиваться, даже когда ее переливали в стакан. Утихомирилась лишь когда к ней плеснули что-то из другой бутылки. Уже более мирной, но почему-то покрытой изморозью. «Ты не с драконьих островов, случайно?» спросил бармен между делом. «С них?» тут же согласился я. «Серьезно?» Он даже от колдовства над моим зельем отвлекся, оглядел меня настолько, насколько позволяла стойка. «Никогда никого оттуда не встречал. Сидите на своих островах, как принцесса в башне». «Хорошо там, вот и сидим», пожал плечами я, внимательно наблюдая за действиями бармена, который откупоривал уже пятую бутылку. «А я слышал, что в Вольном городе неспокойно из-за моркитской тьмы. Острова же совсем рядом. Не влияет? Или врут?» К такому вопросу я не был готов. Пришлось вспоминать карту. Все же между островами и Вольным городом было достаточно, по моим меркам, морское расстояние. «Про Вольный город не скажу», — заговорил я с видом человека, который все знает. «Но когда я уезжал, на островах было так же, как и везде». «Понятно». Протянул бармен рассеянно, сделал пару резких пассов руками, шепнул что-то, зелье вспыхнуло на мгновение зеленым огоньком и тут же само окрасилось в зеленовато-синий. «Пробуй!» Зелье он протянул мне с нескрываемой гордостью, словно алхимик, только что сотворивший эликсир бессмертия. Стакан был холодный, причем холод шел от самой жидкости, пробираясь сквозь тонкие стеклянные стенки. Сначала мне тоже стало очень холодно. Потом очень жарко. А потом так хорошо, что я тут же попросил еще. Бармен буквально просиял и принялся мешать зелье заново. На вкус оно было необычным. Явно отдавало травами и почему-то родниковой водой. Свежей-свежей, какая только в горах течет. Зелье быстро давало в голову, но также быстро отпускало. Так что на душе делалось легко, а мысли не путались. Короче говоря, не знаю, что это, но это лучшее, что я пил. Дайте два. — А у вас действительно у каждого есть свой дракон? — продолжал расспрашивать бармен. — Ну да. Правда, я своего с собой не привез. Дома скучает. — А какой он? Я драконов тоже никогда не видел. Говорят, огромные. — У тебя вот какой? Глаза у бармена временами делались совсем круглыми от удивления. — Ну и реакция. Тоже мне житель фэнтези мира. Я, между прочим, тоже драконов никогда не видел. — Огромные. Мой, может, и не самый большой, зато злющий. Чешуя зеленая, глаза тоже, зубы острые, как мечи. С каждой порцией зелья я врал все вдохновение. Фрей зовут. Почему Фрей? Барман наш замер и, кажется, забыл, из какой бутылки собирался наливать. Запустив руку в светлые кудряшки, он смотрел на полки почти потерянно. Спорим, в честь бывшей назвал. Я обернулся. На соседний стул приземлилась девушка. Перекинув сумку через спинку, она стянула с головы капюшон темного плаща. Незнакомка оказалась симпатичной, но очень-очень усталой, с резкими чертами лица и кривой насмешливой улыбкой. Она щелкнула пальцами, чтобы бармен обратил на нее внимание. «Намешай нам драконью кровь, выпьем за его бывшую». И он тут же засуетился, снимая с полок бутылки для нового зелья. «И на что же мы спорим?» — уточнил я. «Так если я угадала, то угощай!» — усмехнулась она. Но усмешка вышла натянутой. «Угощу, если расскажешь, с чего ты это взяла», — быстро согласился я. «Денег мне было не жалко». «Да знала я одного парня с островов. Вы всегда своих драконов как-то по-особенному называете. В честь важного кого-то обычно». Она ненадолго замялась, следя за действиями бармена, словно думала, стоит ли продолжать. «К тому же я тебя на ресталище видела. С тобой девчонка какая-то была. Ты вроде звал ее Фрей, а сейчас ты без нее. Вот и предположила». Если она слышала, как я тогда окликнул Фрею, то должна была стоять достаточно близко, иначе ничего не расслышала бы в шуме толпы. «Что ж», — я поднял руки, как бы показывая, что сдаюсь, — «я угощаю». В этот момент перед нами опустились два стакана с темно-красной жидкостью, действительно очень напоминавшей кровь, драконию, потому что эта штука дымилась. «Ранат!» — представилась девушка. Я на секунду задумался. Называть настоящее имя не хотелось, а в изобретении фальшивых, особенно местных, я был не силен. Поэтому назвал первое, которое пришло в голову. «Анс!» И мы выпили за знакомство. Драконья кровь оказалась крепче того, что я пил до этого. Она прокатывалась по горлу обжигающей волной, оставляя свое тепло где-то в груди. Но удивительным образом также не туманила голову. «Слушай, ты случаем не наемник?» — спросила Ронат, смерив меня цепким взглядом серо-зеленых глаз, после того, как мы выпили еще по шоту. «В каком-то смысле да. Правда, наниматель у меня очень специфический, так что в ближайшее время заказов не беру. Жаль». Она пропустила сквозь пальцы пряди темных, стриженных до плеч волос. «Я видела, как ты дрался. Думала, может, поможешь?» «А что у тебя случилось?» — спросил я, но она отмахнулась. «Нет, правда, расскажи». Хоть выслушаю. И я подвинул к ней новый стакан. Ранат тяжело вздохнула, но стакан взяла. Как бы она ни пыталась сделать вид, что в порядке, взгляд у нее время от времени становился такой, будто она раздумывает, что ей дальше делать. Повеситься или утопиться. Сестра у меня пропала. Она залпом выпила драконью кровь и грохнула стаканом о столешницу. Но в этом я точно не помощник. В поисках ничего не смыслю. Да ее не столько искать, сколько... А, ладно, не вникай, сама справлюсь. Ронат то отрешенно чертила пальцем на столешнице какие-то узоры, то обводила край стакана. Я заказал нам еще шоту. Честно говоря, я уже не помнил точно сколько и чего выпил. Обычно я ориентировался только на свое состояние, а от местного алкоголя у меня совсем не мутилось в голове. Зато на душе становилось все легче. Я и думать забыл про Фрею, которая уже, наверное, с ног сбилась. «Пожелай мне удачи». Ронат подняла стакан, слишком сильно махнув им в мою сторону, но я успел подставить свой. Они громко звякнули, ударившись друг о друга. Часть жидкости перелилась через край, смешавшись с моей драконьей кровью. При этом из нее вылетела алая искра. Странный эффект. «Удачи!» Мы выпили, и Ранат отставила пустой стакан в сторону, посмотрев на него с такой жалостью, словно это было последнее, что она когда-либо сможет выпить. «Я, кажется, больше не могу», — пробормотала она, и язык у нее ощутимо заплетался. «Может, тебя проводить?» Я посмотрел на нее обеспокоенно. Все-таки я чувствовал за нее некую ответственность. Напоил человека в трудной жизненной ситуации. «Если не помоги, то хоть до дома проводи». Это что-то вроде моего «принципа», одного из немногих, которые я не нарушаю. «Да ты просто прелесть!» На этот раз улыбка у Ранат вышла почти веселой. Я оставил бармену огромные чаевые и, судя по тому, как засияли его глаза, стал героем дня. Подав Ранат руку, я помог ей подняться. Когда она соскочила с высокого барного стула, ее весьма ощутимо качнуло и она завалилась на меня. Пришлось приобнять ее за плечи. Чувство было странное. Фрея вовсе не была моей девушкой. Ни настоящей, ни бывшей, но почему-то казалось, что я ей втихаря изменяю. Когда вышли из бара, Ранат махнула рукой в нужную сторону. И мы нырнули в сплетение улиц, все так же в обнимку. Идти до ее дома оказалось долго. Темнело. Мы все плутали по задворкам, пока мне не начало казаться, что мы ходим кругами. Может, ей так дало в голову, что она дорогу забыла и просто не хочет признаваться? И ладно бы только это. У меня перед глазами все начало затуманиваться, да и ноги переставлять становилось все сложнее. Лишь голова пока оставалась ясной. На эффект от простого опьянения было не похоже. Да и поздновато что-то. «Ты уверена, что мы правильно идем?» Я глянул на Ранат, по-прежнему цеплявшуюся за мою руку. Спотыкаться она стала значительно меньше. «Да-да», — поспешно ответила она. «Еще один поворот, и там». «Прямая дорога, да, ты говорила. Пару поворотов назад». Ранат споткнулась, кажется, впервые по-настоящему. «Дуришь меня, да?» Я отстранил ее от себя. Вит у Ранат был совершенно трезвый. А вот меня качнуло, и я уперся спиной в стену. Ноги мели, кисти рук тоже, и это менее медленно поднималось выше. Проулок был глухой, темный и узкий. Картинка просто. Отлично, да и ты попал. Теперь Фред точно тебя убьет. Ну, если Ранат не сделает этого раньше. Ты мне что-то подлила, усмехнулся я. Вышла обреченно, с истеричными нотками. Вроде того. Она пригладила растрепавшиеся волосы и запустила руку в сумку. А сейчас просто не дергайся лишний раз, если не хочешь проблем. Проблемы в случае лишней активности мне должны были обеспечить ее кинжалы, которые она достала из сумки и ловко пристегнула ремнями к бедрам. «Чертовы женские сумочки, никогда не знаешь, что в них может найтись. И кинжалы, это, видимо, не единственное, чем Ранат собиралась меня удивить, потому что рыться в сумке она продолжила». А я мог на это только смотреть. Ног я не чувствовал почти совсем, так что не убежать, не даже с места сдвинуться. «Снова получаем в зубы за доброту, да, и Когда ж я уже научусь-то?» Я сжал и разжал пальцы. Вроде работали. Но надолго ли? Ранат достала из сумки длинную полоску бумаги, исписанную непонятными символами. Многообещающе. Возможно, она запечатает меня как демона. Или обратит в своего фамильяра. «Что тебе нужно?» Я решил потянуть время, но сама Ранат тоже никуда не торопилась. Она спокойно выводила что-то на бумажке, и вслед за ее движениями проявлялись новые символы. «Ты же наемник!» Сказала она, закончив работу. «Так я тебя нанимаю. На безвозмездной основе. Отработаешь, будешь свободен». «О нет, бесплатно я точно работать не буду. За спасение мира меня хоть едой и жильем обеспечивают». Она подошла ближе, с явным намерением налепить эту бумажку мне на лицо. Зачем бы ей это ни было нужно? В любом случае, это оказалось мне на руку, как и теснота этого проулка. Ранат отбросила в сторону, ударив о стену. Она со стоном сползла по ней и осела на землю. Я очень боялся навредить ей слишком сильно, но времени толком регулировать силу удара и направлять ее не было. Энергия текла как попало и рассеивалась практически моментально. Если я не преобразовывал ее в магию. Да чтоб тебя! Ранат почти мгновенно вскочила на ноги. Живучий! Кто еще из нас живучий? От следующего заклинания Ранат увернулась. И еще от одного. С легкостью. Иначе и быть не могло. Я направлял их трясущимися, не имеющими руками, кое-как стоя на ногах. Но когда она приближалась, мне становилось легче целиться. Ей сложнее уклоняться. На ее лице застыло выражение отчаяния и злой веселости одновременно. Мои пальцы дрогнули, но отнюдь не от яда. Рона торванулась вперед, низко пригнувшись, и я ударил на автомате. Девушка плавно проскочила под волной, вторую рассекла кинжалом, но потеряла темп, И третье впечаталось в грудь. От мерзкого хруста меня передернуло. На земле остался след, а ронат с треском влетела спиной в забор. Мои руки опустились сами собой, живот скрутило, и я едва устоял на ногах. Потому что драться на ристалище с противником, обнесенным защитным полем, это одно, а наносить кому-то реальные травмы — другое. Это непривычно, это ненормально, это неправильно. Я видел, как ронат чуть не рычит от боли, поднимаясь. Как сплевывает кровь и резким движением вытирает рот. Как отталкивается от земли и снова бросается в атаку, хотя ей явно было ужасно больно. И это с ней я спокойно выпивал в баре полчаса назад. Нет, мне определенно не везет с девушками. Я хотел метнуть в нее заклятие, но не успел. Энергия рассеялась дымом. Лезвие кинжала тускло блеснуло в свете кривого фонаря. Девушка целилась прямо в грудь, и я ничего не мог сделать. Просто трусливо зажмурился. «Ты жалок дай!» «Да чтоб тебя!» – зарычал Ронат. Кинжал висел прямо передо мной, застряв в полупрозрачном щите. Похоже, Фрик и Фей все-таки довели этот навык до уровня рефлекса. Ронат отскочила, но на щите осталась глубокая трещина, что позвякивало, как треснувший лед. Я тут же влил в него энергию а через секунду понял, что я снова идиот. Перед глазами все поплыло, руки отнялись и повисли плетьми. Кажется, это была та самая последняя капля. Ранат снова занесла кинжал. Щит разлетелся с треском. Его осколки порезали ранат и руки, но она будто этого не заметила. Боль вгрызлась в тело где-то в основании правой руки. Ее свело как от судороги. В глазах потемнело всего на миг, А потом все обрисовалось в два раза четче, в два раза резче, чем было до этого, и только боль чуть поутихла. Слегка повернув голову, я увидел кинжал, почти по рукоять вошедший в руку. Словно волна тока пробежала по всему телу. Голова закружилась. Ронат не медлила. Она, не я, она не упускала момента. Не расходовала силы зря. Я же говорила, не дергайся. Со злости она ударила меня коленом в живот. Я согнулся пополам в приступе удушливого кашля. Я думал, что повалюсь на землю, но чудом устоял. Сердце колотилось быстро-быстро. Какая-то неведомая сила волной прокатилась по телу, заставив ноги двигаться. Эта сила знала, что я в опасности. И более того, она знала, что делать, в отличие от меня. Сознание было похоже на перегорающую лампочку. Мигало и трещало, из последних сил пытаясь светить но очередного перепада напряжения хрупкое стекло не выдержало и взорвалось. Ослепительно яркая вспышка и всепоглощающая тьма, как и полагается при настоящем взрыве. Первое, что я выхватил взглядом из рассеивающегося мрака, было тело Ранат. Она висела в воздухе без какой-либо видимой опоры, будто кто-то отключил гравитацию. Она отчаянно молотила ногами, а руками пыталась разжать что-то невидимое, сдавившее ей горло. То, что Ранат задыхалась и явно из последних сил сражалась за жизнь, меня не особо волновало. Я слабо понимал, что происходит. Было все равно. Но неясное, глубинное чувство, которому я и название-то не дам, заставило полностью вернуться в реальность. Я с усилием моргнул. Звон в ушах стих, и клубящаяся тьма рассеялась окончательно. Тогда я наконец смог разглядеть источник странной магии, душившей Ранат. Пальцы чьей-то руки все сильнее сжимались, и, повторяя их движение, все сильнее сжималась невидимая хватка на ее шее. Приглядевшись еще внимательнее, я понял, кому принадлежала эта рука. Не сразу, а постепенно ко мне пришло понимание, что рука, душащая сейчас живого человека, моя, точнее, проекция моей руки. Осознание молнией мелькнуло в голове, разогнав остатки тягучей сонливости. Соображать получалось с трудом. Мысли метались в панике, взгляд замер на руке. По ней от основания плеча, рана на котором стремительно затягивалась, до самых кончиков пальцев пробегали неясные золотистые вспышки, похожие на маленьких змеек. К ужасу своему я осознал, что руку почти не чувствую, словно ее у меня вовсе нет, или штупая тупая приглушенная боль напоминала о ее существовании, хотя рана уже почти затянулась. Затем взгляд метнулся к ранат. Та уже почти перестала сопротивляться, но рук еще не разжала. «Да что я делаю?» Эта мысль вспыхнула в голове вместе со страхом. «Я же ее сейчас... убью!» Ее хватило, чтобы я потерял концентрацию. Энергия, державшая ронат, разлетелась во все стороны мощным воздушным потоком. Меня отбросило назад, ударив спиной о стену. Девушке, кажется, тоже досталось. Послышался звук удара, а потом громкий надрывный кашель. Длилось это не дольше секунды, либо я опять отключился. Но лицо ронат, чуть смазанное, нечеткое, вновь возникло передо мной. Потом обрисовалась и вся ее фигура. А главное, рука с зажатой в ней полоской бумаги, стремительно приближавшаяся ко мне. Я хотел увернуться, поставить щит, оттолкнуть ее, сделать хоть что-нибудь, но тело словно сказало «хватит». Как пилот, вышедший из строя машины, я был вынужден наблюдать свое полное поражение – не в силах хоть что-то сделать. Словно со стороны я видел, как от ловким движением прижала бумагу с непонятными символами под мой левый глаз и что-то коротко прошептала. Чувство падения, долгого как с вершины небоскреба и приземления прямо на асфальт, при котором тело сломалось, разлетелось на части — вот что я ощутил уже через мгновение. Я явственно осознавал, как каждая кость выворачивается, трескается, крошится на мелкие части — Череп проспался на острые осколки, которые впились в мозг, но больше всего досталось глазу. Его словно выжигали изнутри, тыкали раскаленной тупой иглой. Я не знал, кричу я или нет, но горло разрывало удушливым спазмом, разъедало. И вдруг среди этой адской боли вспыхнули серо зеленые глаза, такие же яркие, как огни среди темного леса. Огни, за которыми никогда нельзя ходить, если не хочешь быть съеденным лесной нежитью. Голос, раздавшийся в голове, казалось, обволок все сознание вязким болотным туманом. «Согласен ли ты заключить со мной договор и исполнить мое желание?» «Желание? Что еще за желание? Мне было откровенно плевать. Я знал, что стоит мне согласиться, мучение кончится. Я знал это так же четко, как и то, что боль не отступит, пока я не соглашусь. У меня не было выбора. Вопрос был лишь формальностью. Но, несмотря на это, я должен был ответить «Да». Боль тут же отступила, исчезла, словно ее никогда и не было. Тело безвольно обмякло, все ощущения притупились, а потом и вовсе сошли на нет. Мир перед глазами размывался и темнел. Фигура девушки в черном слилась с тенью, и из этой чернильной предзакатной тьмы звучал тихий голос, обволакивающий и затягивающий на глубину, как болотная трясина. «Приходи ко мне завтра на рассвете, и я скажу тебе свое желание». Утопая в липкой тьме, словно в болоте, я знал, что завтра приду к ней. Знал, что сам пойму, куда идти. Знал, что дал клятву, которую при всем желании не смогу нарушить. Знал, что снова все испортил. Знал, что тьма будет хоть недолгим, хоть обманчивым, но спасением.